неполнозубые. Когда-то в этот отряд входили и ехидны, и утконосы, и еще некоторые звери, действительно не имеющие зубов. И понятно, почему Жорж Кювье дал этому отряду название «неполнозубые». Можно было бы с таким же успехом назвать его «беззубые». Сейчас в отряде лишь три семейства, остальные зачислены в другие отряды, а из оставшихся семейств зубов не имеют только муравьеды. У представителей другого семейства этого отряда, броненосцев, зубы имеются, причем в большом количестве. У гигантского броненосца, например, их более ста. У ленивцев, третье семейство отряда, зубов около трех десятков. Правда, и у ленивцев, и у броненосцев зубы достаточно примитивные, без корней, и эмали на них нет. Строение зубов и объединяет этих очень разных зверей в один отряд. Семейство ленивцы Ленивцы живут в Южной Америке, и некоторые наблюдатели считают, что они издали напоминают каких-то маленьких обезьянок, другие утверждают, что ленивцы немного похожи на маленьких медведей. Но даже если это и так, при знакомстве более близком, вообще ни о каком сходстве с обезьянами или с какими-нибудь другими животными не может быть и речи. Хотя бы потому, что ни одно животное не проводит всю жизнь вниз головой. Можно, конечно, вспомнить рукокрылых, Некоторые из них лишь одну двадцатую часть жизни бодрствуют, все остальное время они спят, повиснув вниз головой, но часы бодрствования эти зверьки проводят очень активно. Ленивцы же и спят вверх ногами, и, просыпаясь, остаются в том же положении. И нередко бодрствующего ленивца трудно отличить от спящего, настолько он медлителен и мало подвижен. Впрочем, некоторые виды способны двигаться со скоростью нескольких сотен метров в час и даже передвигаться на значительные расстояния. Например, помеченный ленивец однажды прошел 8 километров. На это ему потребовалось 48 дней. И то развить такую скорость он смог лишь потому, что на его пути деревья росли близко друг от друга, и по веткам, по вьющимся растениям, опутывающим эти ветки, ленивец легко перебирался с дерева на дерево. Если бы ему пришлось проделать даже часть пути по земле, вряд ли ленивец вообще прошел бы такое расстояние, ведь по земле вверх ногами не пойдешь, а иначе ходить эти звери почти не умеют. Вот и ползают они со скоростью 300 метров в час. Перевернутый образ жизни ленивцев не мог не повлиять на их внешность и на их внутреннее строение. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы заметить. Шерсть у ленивцев направлена не как у всех животных, от хребта к животу, а наоборот, от живота к хребту. Для живущего вверх ногами это необходимо, иначе с него не будет скатываться дождевая вода. Сами же шерстинки тоже необычны. Под микроскопом они кажутся потрескавшимися или расщепленными. И как в трещинах старой стены вырастает мох или трава, так в трещинках волосков ленивцев вырастают сине-зеленые водоросли, которые окрашивают шкурку в зеленоватый цвет. Это единственный известный случай симбиоза растений и млекопитающих. Водоросли очень полезны малоподвижным и лишенным каких-либо средств защиты ленивцам. Сад на шкуре — прекрасный маскировочный халат. Но сад этот, к тому же, и не пустует, в нем живут маленькие бабочки. До недавнего времени считалось, что бабочки никогда не покидают своего хозяина. Но исследования, проведенные двумя американскими учеными, показали, что волосяные джунгли не покидают лишь самцы. Самки улетают откладывать яички. Для этого они спускаются на землю. В перегное из яичек выведутся гусенички, а куклица потом превратятся в бабочек, и эти бабочки прилетят туда, где живут или жили их родители. Бабочкам очень удобно жить в шерсти ленивцев. и еды у них достаточно, и находятся они в относительной безопасности. Ленивцам тоже эти насекомые небезразличны. Питаясь кожными выделениями и чешуйками, отслоившимися от кожи, бабочки тем самым в какой-то степени очищают шкурку зверька. Висеть всю жизнь вниз головой — занятие очень нелегкое. Для этого нужна не только приличная сила, но и какие-то специальные приспособления. И то, и другое у ленивцев есть. Это мощные лапы с длинными крепкими когтями-крючками, благодаря которым ленивец висит или медленно двигается. Однако ленивец не только внешне приспособлен к тому образу жизни, который ведет. Многие его внутренние органы перевернуты или перемещены, сильно увеличены или наоборот уменьшены. Например, желудок составляет от 20 до 30% веса всего зверя. Он напоминает желудок жвачного животного. Ленивцы сугубо растительноядные, пищу переваривают медленно. В желудке она задерживается около 100 часов. Это очень важно, ведь у ленивцев много разных проблем. Даже справлять свои естественные надобности и то проблемы – Пачкать листья, которыми сами же и питаются, нельзя, а отойти в сторонку ленивцы просто не способны, поэтому желудок и кишечник устроены у ленивцев так, что позволяют им справлять свои естественные надобности раз в восемь-десять дней. Этому процессу ленивцы посвящают целый день, медленно спускаются к подножию дерева, проводят там несколько часов и также медленно поднимаются. Желудок у ленивцев большой, а сердце, наоборот, очень маленькое, ведь этим зверям никогда не приходится испытывать сильные нагрузки. Вес его составляет всего процента общего веса зверя. Однако работает оно не так уж медленно, пульс у ленивцев, как и у человека, 70-80 ударов в минуту. Правда, дышит ленивец медленнее. и даже довольно долго может обходиться без воздуха. Эксперименты показали, что зверек способен оставаться под водой до 40 минут. В это время сердце его бьется очень слабо, циркуляция крови задерживается. Примерно то же происходит с ленивцем, если температура воздуха понижается до 10-15 градусов, животное оцепеневает, а температура его тела уменьшается до 20 градусов. Зато если воздух прогревается до 37 градусов, температура ленивца подскакивает до 35 градусов, а дыхание учащается до 140 раз в минуту. В скелете ленивца тоже немало оригинального. Так у одного из видов, относящегося к двупалым ленивцам, ленивцы разбиты на две группы, Двупалые, имеющие в длину шестьдесят шестьдесят пять сантиметров и весящие до десяти килограммов, их два вида, и трехпалые, их три вида, и они поменьше. Шесть шейных позвонков, хотя у всех млекопитающих, кроме ламантинов, у которых тоже шесть шейных позвонков, в том числе и у жирафа, семь. У другого представителя двупалых ленивцев количество шейных позвонков нормальное, зато грудных позвонков больше, чем у кого-либо, 24-25. У трехпалых ленивцев нормальное количество грудных позвонков, зато рекордное шейных, 9 или даже 10. Благодаря этому они могут крутить головой так, как ни одно млекопитающее, поворачивают голову градусов на 180-200. Голова у ленивцев круглая, похожая на свиную, но почти пустая в буквальном смысле. Мозг, не имеющий никаких извилин, занимает лишь часть черепной коробки. Видимо, не случайно Брэм писал о ленивце как о существе дегенеративном, неповоротливом, бесформенном, производящем тяжелое впечатление на человека. Однако Брэм все-таки не совсем прав. Конечно, о впечатлении спорить трудно, это дело субъективное. Что же касается дегенеративности, то для жизни, которую избрали себе ленивцы, они достаточно приспособлены. Ленивцы скорее производят впечатление, если оценивать их с человеческой точки зрения, очень равнодушных животных. Даже к детенышам своим они, по наблюдению французского исследователя Перамона, совершенно равнодушны. Детеныш ленивцев, он обычно рождается один, появляется на свет уже совершенно оформившийся, покрытый шерстью, зрячий. Он сразу же цепляется за шерсть родительницы и не расстается с ней ни на минуту в течение нескольких месяцев. Первые два-три месяца детеныш питается молоком, потом, не покидая мамаши, начинает дотягиваться до листьев и только месяцам к девяти становится самостоятельным. Мамаша покорно носит и кормит детеныша, но, как считает Перамон, не проявляет никакого беспокойства, если детеныша у нее забирают. да и вообще вспоминает о нем лишь когда тот сам дает знать о себе писком. Ленивцы — животные абсолютно беззащитные. Единственное их спасение, как мы уже говорили, быть по возможности менее заметными. Но иногда они выдают себя пением. У двупалых это, как утверждают некоторые натуралисты, безукоризненная гамма. У трехпалых оно состоит из двух громких звуков — Аи, за что эти животные получили свое второе имя Аи. Семейство муравьеды. Небольшое. Оно состоит всего из трех братьев. Карликового муравьеда, местное название Мико-Дорадо, Таманду и большого муравьеда, которого называют Юруми. Все три брата, Жители Южной и Центральной Америки. И все обладают удивительной особенностью. Они едят, не открывая рта. Открыть рот они не могут при всем желании. Морды их вытянуты в длинную трубку, заканчивающуюся маленьким отверстием. Губы у муравьедов тоже маленькие, разве что ягодку схватить ими. Но ягодкой сыт не будешь. Да и едят ягоды муравьеды лишь для того, чтобы немного разнообразить свое меню. Главная же их пища — муравьи и термиты, которых поедать муравьеды приспособились, не открывая рта, высовывают свой длинный клейкий язык и просовывают его в термитник или муравейник, а затем втягивают вместе с налипшими на него насекомыми. Работают муравьеды языками очень проворно, например, большой муравьед. умудряется в течение минуты высунуть и втянуть в рот язык раз сто шестьдесят. При этом он успевает перед тем, как высунуть язык, смазать его клейкой слюной, а втянув, соскрести с языка добычу специальными ороговевшими сосочками, находящимися на внутренней стороне щек и на небе. Добычу муравьеды не жуют, зубов нет. Но, во-первых, Она достаточно мягкая. Во-вторых, сильные мускульные стенки желудка перетирают пищу, а мелкие камешки, которые проглатывают муравьед, действуют в желудке как жернова. Муравьеды-звери очень прожорливые. Большой муравьед, длина его свыше метра, вес до пяти килограммов, за день съедает примерно килограмма полтора-два муравьев или термитов. Добыть такое количество, не имея специальных приспособлений, наверное, просто невозможно. Но у муравьедов есть приспособление. Об одном длинном клейком языке мы уже говорили. У большого муравьеда язык достигает 60 сантиметров длины. Второе приспособление — когти на мощных лапах. Этими когтями они достигают... Десяти сантиметров муравьед разрушает прочные стенки термитника или разрывает гнезда муравьев, а языком выуживает из них насекомых. Таманду раза в два поменьше, а весом меньше раз в десять. Карликовый же муравьед, совсем маленький, сантиметров двадцать в длину, а весом не более полукилограмма. Большой муравьед живет исключительно на земле, карликовый — почти только на деревьях, а таманду — и на земле, и на деревьях. Таманду и карликовый муравьед — животные в основном ночные, а большой может охотиться и ночью, и днем. Наевшись, большой муравьед тут же укладывается спать, не особенно заботясь об удобствах. Теплое и пушистое одеяло — Всегда при нем. Это его хвост. Вообще шерсть у большого муравьеда не очень длинная. Лишь на спине у него густая грива из довольно длинных волос. На хвосте же волосы чуть ли не полуметровой длины. Ляжет муравьед, устроится поудобнее, уткнет морду в передние лапы, укроется хвостом, и ничего ему больше не надо. Хвосты Таманду и карликового муравьеда для этого не годятся. Зато их хвосты помогают лазать по деревьям и кустарникам. Особенно важно это для карликового муравьеда, который почти не спускается с деревьев. Там же на деревьях самка карликового муравьеда рождает одного детеныша и носит его на спине. Папаша постоянно находится поблизости и время от времени берет эту драгоценную ношу к себе. По очереди кормят они подросшего детеныша кашицей из перетертых в собственном желудке муравьев, и лишь когда детеныш становится почти совершенно взрослым, перестают о нем заботиться. Таманду тоже таскает детеныша на спине, но нередко, путешествуя по деревьям в поисках древесных термитов или муравьев, самка вынуждена сажать детеныша на ветку и снова забирать его, отправляясь дальше. Большой муравьед рождает детеныша, стоя на земле. Появившийся на свет муравьедик сразу же вскарабкивается на спину матери и почти не слезает с нее до двухмесячного возраста. Потом постепенно начинает осваивать землю, однако спина матери продолжает оставаться основным местом его обитания еще довольно долго. Лишь достигнув двух лет, Молодой муравьед становится совершенно самостоятельным. Муравьеды — животные сильные. Правда, кусаться они не могут, но при опасности пускают в ход передние лапы с острыми когтями. При этом таманду поднимается на задние лапы, как рассерженный медведь, а карликовый, повиснув на хвосте, может обороняться всеми четырьмя конечностями. Впрочем, и Таманду иногда опрокидывается на спину и пускает в ход все четыре лапы. Если же муравьедов не трогать, они никогда не проявляют агрессивности. Но люди, к сожалению, очень даже трогают муравьедов, особенно большого. В результате он стал уже настолько редок, что необходимо было издать закон, запрещающий уничтожение этих животных. Семейство броненосцы В деревнях Северной Аргентины или Бразилии, Мексики или Боливии можно иногда видеть ребятишек, играющих большим и тяжелым шаром. Один путешественник рассказывал, что был поражен и даже немного напуган, увидев, как такой шар, когда ребята оставили его, вдруг развернулся и, не торопясь, заковылял куда-то на своих коротких ножках. Эта игрушка оказалась броненосцем, или, как называют его в Южной и Центральной Америке, армадиллом. В переводе с испанского это значит «несущие доспехи». Броненосцы не желают отставать от своих родичей, ленивцев и муравьедов, и тоже хотят быть в чем-то оригинальными. Но в чем? Длинный и клейкий язык? Он есть у муравьедов. Умение свертываться клубком — это умеют и ежи, доспехи есть и у черепахи, а вот иметь одновременно и длинный язык, как у муравьедов, костный панцирь, как у черепахи, и при этом еще свертываться в клубок, как еж, на это способны лишь броненосцы. У них есть и другие особенности, например, сильные колебания температуры тела, зависящие от температуры окружающего воздуха, или сниженные по сравнению с другими животными обмен веществ. Правда, надо сказать, что вопреки установившемуся мнению о способности всех броненосцев свертываться в клубки, это могут проделывать лишь представители двух из двадцати одного вида. Другие броненосцы при опасности прячутся в какую-нибудь ямку или нору. Плотно прижав свое незащищенное брюхо и крепко вцепившись когтями в землю, оторвать броненосца в это время от земли очень трудно, они подставляют врагу свой крепкий панцирь. Если же нет подходящего углубления, броненосцы могут быстро вырыть яму, причем работают лапами, не переводя дыхание в буквальном смысле слова, несколько минут совершенно не дышат, чтобы не задохнуться в пыли, которую поднимают во время работы. Способность задерживать дыхание помогает некоторым броненосцам спасаться от врагов в водоемах. Они уходят в воду, ложатся на дно или бегут по дну, выбираясь на берег далеко от преследователя. Броненосцы, хоть и живут рядом с людьми, хоть и довольно легко приручаются, причем настолько, что некоторых держат на фермах, как истребителей вредных насекомых, изученные недостаточно. Особенно самые маленькие, до 18 сантиметров, плащеносные. Самые крупные, объединенные в группу больших броненосцев, Изучены лучше, чем плащеносные, хотя тоже еще недостаточно. И неизвестно, будут ли изучены по-настоящему, слишком активно истребляют их местные жители. У людей есть основания быть недовольными этими зверями. Питаясь насекомыми, в частности термитами и муравьями, броненосцы не только взламывают термитники и разрушают муравейники, но и перекапывают поля. Взрыхляют лесные поляны и опушки, иногда губят целые рощи. Если учесть, что большой броненосец в длину может достигать метра, а весит 50 килограммов, аппетит у него колоссальный, то можно представить себе размеры разрушительной деятельности. Другие броненосцы этой группы не такие крупные, но и они активно роют землю. Не меньшим преследованием подвергаются и щетинистые броненосцы. За их уничтожение в некоторых странах установлены даже премии. Люди преследуют этих животных потому, что они портят посевы, потому что роют многочисленные норы, и лошади, проваливаясь в них, ломают себе ноги. Нор у щетинистых броненосцев действительно много, меняют они их часто. К тому же они чаще, чем другие броненосцы, при опасности зарываются в землю. Но даже если броненосцы не вредят людям, их все равно преследуют. Даже твердо панцирных, которых держат на фермах как активных истребителей насекомых, мясо их едят, а из панцирей делают музыкальные инструменты и сувениры.